я лежал не поднимая головы и слезы заливали мне лицо тьма будто навалилась мне на плечи тонко тоскливо посвистывали гибкие стебли чья джамиля джамиля всхлипывал я захлебываясь слезами я расставался с самыми дорогими и близкими мне людьми и только сейчас лежа на земле Я вдруг понял, что любил Джемилю. Да, это была моя первая, еще детская любовь. Долго лежал я, уткнувшись в мокрый локоть. Я расставался не только с не Данияром. Я расставался со своим детством. Когда я прибрел в подьмах домой, во дворе был переполох. Звенели стремена, кто-то седлал лошадей. А пьяный Осмон, горцуя на коне, орал во всю глотку. Давно надо было гнать и аила эту приблудную собаку-полукровку. Срам, позор всему роду. Попадись он мне, убью на месте, пусть судят. Не позволю, чтобы каждый бродяга уводил наших баб. «Ай да, садись, джигиты, никуда ему не уйти, догоним на станции!» Я похолодел. «Куда они поскачут?» Но, убедившись, что погоня пошла по большой дороге на станцию, а не на разъезд, я незаметно прокрался в дом и завернулся с головой в отцовскую шубу, чтобы никто не видел моих слез. Сколько разговоров и пересудов было во Ильи. Женщины наперебой осуждали Джемилю: Дура она. Ушла из такой семьи, растоптала счастье свое. На что позарилась, спрашивается. Ведь у него, да брата, одна шинелишка, да дырявые сапоги. Уж, конечно, не полон двор скота. Безродный скиталец, бродяга. Что на нем, то и его. Ничего. А помнится, красотка, да поздно будет. Вот то, то и оно. А чем садык не муж, чем не хозяин, Первые джиги твои ли? А свекровь? Такую свекровь не каждому бог дает. Поди сыщи еще такую байбичие. Погубила она себя, дура, ни за что, ни про что. Может быть, только я один не осуждал джемилю Свою бывшую Джаме. Пусть на Данияре старые шинель и дырявые сапоги, но я-то ведь знал, что душой он богаче всех нас. Нет, не верилось мне, что Джамиля будет несчастна с ним, только жалко мне было мать. Мне казалось, что вместе с Джамилей ушла ее былая сила. Она приуныла, осунулась, и, как я теперь понимаю, Никак не могла примириться с тем, что жизнь раз так круто ломает старые устои. Если могучее дерево выворотит буря, оно уже не поднимется. Раньше мать никого не просила в деть нитку в иголку, гордость не позволяла. А вот вернулся я однажды из школы, и вижу, дрожат руки у матери. Не видит она ушка иголки и плачет. «На, в день нитку!» — попросила она и тяжело вздохнула. «Пропадет же миля! Эх, какой хозяйкой была бы она в семье! Ушла, отреклась, а зачем ушла? Или худо ею было у нас?» Мне захотелось обнять, успокоить мать, рассказать ей, что за человек, данияр Но я не посмел. Я бы на всю жизнь оскорбил ее. И все-таки мое невинное участие в этой истории перестало быть тайной. Вскоре вернулся Садык. Он, конечно, горевал, хотя и говорил по пьянке Осмону. «Ушла туда ей дорога, подохнет где-нибудь, а на наш век баб хватит. Даже золотоволосая баба не стоит самого что ни наесть никудышного парня». «Это-то верно!» — отвечал усмон «Только жаль, не попался он мне тогда, убил бы и все тут, а ее за волосы до да к конскому хвосту. Небось, на юг подались, на хлопок или по казахам пошли. Ему-то не впервой бродяжничать. Только вот в толк не пойму, как все получилось. И знать никто не знал, да и подумать бы никто не мог».